Глава 164. Испытание небеса, з е м л я человек. Часть вторая. Тедор больше не мог сдерживаться. и с его пальца сорвалась магическая ракета. у д а р а подобной мощи н о с т было достаточно, чтобы п р о в и т ь любую защиту магии шестого круга. Фактически это была настолько совершенно неожиданная атака, что даже мастеру меча пришлось бы предельно с р е д о т о ч и т ь с я чтобы отразить её. Однако случай с этой целью Результат был равен нулю. «У-у-у-у, не стоит так злиться. Успокойся, неужели эта тема не обсуждается среди современных людей?» Спросился и м е й Он избавился от магической пули Теодоры, не оставив от нее следа. Это было не просто блокирование или отклонение. Он полностью уничтожил ее. Даже магия седьмого круга рассеивания не смогла бы превысить скорость магической ракеты. но движение руки с э м э находилось на каком-то совершенно ином уровне. Увидев это непостижимое явление, Теодор мгновенно о с т е л Очевидно, с э м э й понял, что его собеседник чересчур н о п р я г с я а потому любезно произнес. — в о твоего тела нет физических проблем, так что к этому вопросу нужно подходить с психологической точки зрения. — И какое это имеет отношение к испытанию з е м л е у х х «Молодой человек, это действительно глупый вопрос!» Теодор уже начал уставать от самодовольного т о н а с э м е я но Мэти п р о д о л ж у рассказывать е м о скрытом смысле испытания «Небеса, земля и человек». «Мужчины — ян, женщины — и н Искусство Мёта касается гармонии между мужчиной и женщиной. Так почему ты испытываешь стыд, говоря на эту тему?» «Ты не должен так относиться к этому!» Громкий голос и м е я был наполнен гордостью за то, что намет все. Однако Теодор ответил, даже брови не поведя. «Итак, чему вы ведете?» «Какая женщина больше всего подходит твоему вкусу?» Древняя Мёд и действительно задал этот вопрос. «Это девушка с серебряными волосами, сопровождавшая тебя в карете?» «На четверть дракон, который любит прикасаться к твоей коже? Член у ш е с т о г о семейства, который окутывает очарование? Или морской дракон, который к у с и л о себя за шею?» «Что, черт возьми, вы несете?» «Мне любопытно, почему ты продолжаешь игнорировать их привязанность?» Когда с ы м о й закончил говорить, лицо Теодору застыло, словно сделано н е из воска. Слова Мёдзе подтолкнули его к теме, к о т о р ы й т е все это время бессознательно старался избегать. Разум Тео не был готов к этому разговору. Однако, прежде чем Теодор сумел сказать что-нибудь в свое оправдание, Сэмэй прищурился и произнес. «Не д у м а я о том, чем оправдаться. Техника пути пяти желаний представляет собой з а к л и н а н и я которое обнажает желания, скрытые внутри человека. Поэтому, «Я уже знаю ответ...» «Чёртов ублюдок!» Теодору было крайне неприятно от того, что кто-то читал его мысли, но он ничего не мог сделать против с э м е я Его противник был монстром с неизвестными возможностями, который одним только взмахом своего веера уничтожил магическую ракету и создал иллюзию, позволявшую Теодору прочувствовать 50 лет своей альтернативной жизни. Итак, Тео решил просто успокоиться... Вряд ы и Сэмэй вообще стал бы понимать эту тему, без должной на то причины. «Почему я проигнорировал их, когда знаю, что у них на сердце?» Спросил сам себя Тео, пустив глаза. Он уже знал ответ. Он просто боялся столкнуться с этим. Возможно, из-за того, что он увидел другие варианты развития своей жизни во время главы Земли, теперь он ясно понимал, в чем состоит его слабость. Я еще не был готов. Однако Сэмэй лишь фыркнул, не желая принимать такой ответ. Готов или не готов, все это полный вздор. Ты не всегда будешь готов к тому, что преподнесет себе жизнь. Нет никакой гарантии, что тысяча лет спокойствия и мира не будут нарушены уже завтра. Сколько мужчине нужно готовиться, чтобы принять чувства женщины? Какой квалификацией он должен обладать? Это начал было говорить Теодор. Однако тут же закрыл свой рот, услышав слово «квалификация». В его сердце будто проснулась коварная змея, которая тут же начала нашептывать ему негативные мысли. Теодор был родом из скромной благородной семьи. Он совершенно случайно наткнулся на гримуар. И действительно не был ровней девушкам, сиявшим словно звезды в небе. И так он постоянно избегал их. Он пытался поднять свою самооценку, каждый день п о с в я щ а я своему развитию, и з а я в л я е ш ь что ему некогда тратить время на любовь и чувства. Он считал, что разберется с этими эмоциями как-нибудь потом, когда станет сильнее. е х м думаю, теперь ты кое-что понял». Улыбнулся с э м э й глядя на дрючоные глаза молодого человека. с э м э й «Что?» «И как мне теперь действовать?» «А я-то откуда знаю?» Постучав себе по виску сложенным веером, ответил Сэмэй. «Ну, тебе не нужно беспокоиться об этом прямо сейчас. Ты столкнулся с этой проблемой совершенно неосознанно, так что в будущем тебе стоит просто более честно говорить с ними об этом. Да и вообще, тот, кто умер тысячу лет назад, не может давать с о в е т о любовных делах современному человеку. На этом мой дружеский совет окончен». И почему Теодор больше не сердился, глядя на выражение лица с э м е я Возможно, потому что проблема, застопорившаяся в разуме Теодора, теперь разрешилась именно благодаря с э м е ю Или, может быть, он просто привык к стилю общения с э м е я Так или иначе, этот разговор стоил того. Цвет лица Теодора вернулся к норме, и с э м е я продолжил говорить. «Что ж, теперь я могу сказать, что ты прошел главу Земли. Так же, как и в первый раз». Перед т ы о появилось несколько системных сообщений. «Вы прошли испытание «Небеса, Земля, Человек, Глава Земли». На текущий момент прогресс составляет 66,6%. Через 30 секунд вы автоматически перейдете к третьему этапу. «Небеса, Земля, Человек, Глава Неба». Небесное испытание. И что же это будет?» Прочитав информационную сводку, забеспокоился Теодор. «С древних времен небо символизировало величие и глубокий смысл». Согласно воспоминаниям Ли Юн Суна, императоры Восточного Континента называли себя «сыновьями небес». В отличие от предыдущих двух испытаний, Сэй м э выглядел преисполненным д о с т о и н с т в о и торжественности. «Наконец, ты приступишь к небесному испытанию». Развучал его низкий голос сквозь покрытые тьмой пространство. Сэй Мэй раскрыл свой веер, но не стал объяснять, что именно призвано проверить последние и с п ы т а н и е Вместо этого он сказал следующее. Тебе нужно будет осознать смысл небесного испытания самостоятельно. Если ты не сможешь понять его суть, то никогда его не пройдешь. Суть испытания? Это все, что я могу тебе сказать. Надеюсь, ты добьешься успеха. Затем о т в е д е н э Теодору 30 секунд, подошли к концу. Переход к третьему этапу. Небеса, земля и человек, небесная г л а в а т е д о р даже почувствовать не успел, как его снова бросили в неизвестное пространство. Это была абсолютная пустота, окруженная белыми стенами, однако лишенная в х о д ы и в ы х о д ы из нее. В качестве теста он выпустил несколько магических пуль, однако пробиться сквозь пол они не смогли. Стены тоже оказались слишком прочными. Тео понял, что он не сможет вырваться из этого пространства с помощью простой разрушительной силы. «Значит, выбраться отсюда невозможно». «И что же за испытание меня ждет в этом месте?» А затем, когда Тео снова огляделся по сторонам, за его спиной раздался звук чьих-то шагов. «А?» Глаза Теодора машинально полезли на лоб, а на его лице появилось удивление. В этом белом пространстве огненно-рыжие волосы можно было увидеть даже за несколько километров отсюда. Возможно, это была просто иллюзия Вероники, основанная на воспоминаниях Теодора, но он не мог не почувствовать определенную радость от встречи с ней. «Мастер башни?» Тем не менее, его радость длилась ровно до тех пор, пока он не у видел ее лицо, с к р ы т о е за волосами. Холод. В тот момент, когда Теодор встретился с ее взглядом, он почувствовал, как по его позвоночнику пробежала волна холода. Ее глаза были словно прозрачные стеклянные бусины. а лицо Вероники было напрочь лишено любых эмоций. Такого он еще никогда не видел в настоящей Веронике. Когда Теодор напрягся, испытывая замешательство, фальшивая Вероника двинулся вперед. То, что он избежал первой атаки, было чистой случайностью. Тем не менее, второй удар Вероники н а с т и г его, и тело т е о д о р отлетело назад. Эта атака сочетала в себе физические способности на четверть дракона и магии. Теодор быстро вскочил на ноги, но у него не оставалось времени что-либо предпринять. ф а л ь ш и в ы й Вероника а т а к о в а л его вновь. Удар был такой силы, словно на него обрушились сами небеса. Ее кулак пробил четырехуровневую магическую защиту Теодора и разморжил его голову. Это была абсолютная сила. Смерть Тео была предопределена в тот момент, когда кулак Вероники столкнулся с его головой. Это была первая смерть Теодора Миллера. Ак! Теодор прикоснулся к своему сломанному черепу и понял, что жив. Его руки и ноги все еще двигались, а от щепка возникло неприятное ощущение. Теодор недоуменно огляделся по сторонам и понял, что умер не по-настоящему. Я все еще в этом белом пространстве. Так что же это было? Просто галлюцинация? Или это и есть «Испытание небес»? Его голова, проломленная фальшивой Вероникой, была совершенно неповрежденной. Однако память о своей смерти была абсолютно ясной. Несмотря на всю его бдительность, разница в мастерстве была слишком огромной. Таким образом, он не мог думать об этом, как о простой иллюзии. Сэмэ ничего не объяснил Теодору, а потому он не знал, в чем состоит его смысл. Единственное, что сказал ему о Медзе, так это то, что н не сможет его пройти, пока не поймет его смысл. Однако прежде чем Теодор смог что-то понять, появился он. «Значит, теперь твоя очередь, Бландал!» Мастер Синей Башни Мелтера, Бландал Адрункус, смотрел на Теодора с абсолютно беспристрастным лицом. Тот, кто, по слухам, мог одной рукой сломать хребет Угру, теперь стоял напротив Теодора. Как и фальшивая Вероника, Бландал, ничего не сказав, указал своим п о с о х о м прямо на Теодора. Это был конец. ц <плёк> с м е пришла к Теодору прежде, чем успели отреагировать его чувства. И еще до того, как Теодор смог даже закричать, его голосовые связки высохли. Его кровь, костный мозг и кости сушились. И рассыпались. Обезвоживание было лучше а т а к и Бландала. Это было жестокое заклинание, которое забирало всю воду из организма цели. Но самое страшное заключалось не в стиле этого заклинания, а в том, что Теодор даже не успел зафиксировать момент его активации. Это... «Просто смешно! Мана, она не движется!» Его чувствительность была доведена до предела. Он мог услышать звук упавшей на песок иголки и даже рассмотреть пыль в темной пещере. Тем не менее, он даже не понял, когда и как сработала магия Бландала. Это была вторая смерть Теодора Миллера. а ф у Выдохнул Теодор, появившись вновь. Его полностью сушеная кожа вновь вернулась к своему обычному состоянию. Теодору не хотелось даже вспоминать те ужасные мгновения, когда из его тела начала испаряться вся жидкость. Сначала была Вероника, затем Бландал Андрункус. Именно эти два мага считались самыми сильными в королевстве м и л т е р Теодор был на пороге мастерского уровня, но он даже думать не мог о том, чтобы бросить им вызов. Если бы он сошелся с ними в бою сотню или даже тысячу раз, то тысячу раз и проиграл бы. Теодор посмотрел на свои руки, понимая разницу между ним и настоящими мастерами. «Нет. Дело не только в этом. Мое физическое состояние также немного странное». Когда кулак Вероники опустился на него, Теодор хотел избежать удара, используя флюидизацию. Какой бы сильной ни была физическая атака, она не могла нанести вред духовному телу. Однако Умбра по какой-то причине не сработала, из-за чего Тео был убит на месте. Примерно то же самое произошло и в битве против Бландала. Странно, но при использовании обезвоживания, его сенсорное восприятие не предупредило его надвигающемся кризисе. Оглянувшись назад, он понял, что первого удара Вероники он избежал благодаря чистой случайности. Тео сделал это вовсе не благодаря своей системе предупреждения. Так или иначе, исчезновение Умбра его сенсорного восприятия оказалось фатальным для него. Тео не знал, в чем именно заключается Испытание Небес. Но ему явно не хватало его некоторых способностей. «Черт, это немного опасно!» Его голос не достигал Митры, кольцо м у с п е л ь х е й м а было запечатано, а метка Аквилла и вовсе никак не реагировала. Не было привлечения сказать, что фактическая боевая мощь Теодора упала более чем наполовину. В дополнение к этому, не работали функции гладони, в том числе запоминания. Противники, с которыми столкнулся, были настоящими монстрами, которые намного превосходили Теодора, даже в его полной боевой готовности. Не был исключением, и третий человек. «И здесь у тебя маска, мастер Белой Башни». Перед Теодором стоял лучший пространственный маг, мастер Белой Башни, Орта. Даже в этом воображаемом мире он был белой мантией маски. Нет. Возможно, так было потому, что Теодор попросту не знал его лица. м а к с седьмого круга, который предположительно убил одного из семи мечей Империи и лишил руки другого. Как долго Теодор мог противостоять ему? Неудешительный ответ был дан ровно через пять секунд. Он смог избежать первой атаки благодаря опыту своих многочисленных сражений, но на этом было все. Без каких-либо предпосылок пространство было разделено. Мастер Белой Башни Орта использовал атаку, игнорирующую в е д и ч е с к у ю защиту. В воздухе последовательно появилось сразу 17 пространственных трещин, нарезавших Теодор на куски, словно морковь. «Мизуми, что я могу сделать против этих монстров?» — подумал Теодор перед тем, как встретил свою третью смерть. Если условием прохождения небесного испытания была борьба и п р е о д о л е н и е то шансы на то, что Теодор Миллер пройдет его, равнялись нулю.